Макс Острогин. Серия «Инферно». Здравствуй, брат. Умри. В 2023 году Международная арктическая экспедиция, действующая в районе базы Руаль, достигла линзы подледного озера «Восток-18». В пробах воды был обнаружен ретровирус. При случайном контакте с атмосферой он перешел в активное состояние. Несмотря на принятые меры, сдержать его распространение не удалось. Население Земли, а также орбитальных станций и планетарных колоний, почти полностью вымерло. Алекс – единственный оставшийся человек. Но однажды он замечает, что на планете он больше не один. Кто-то разворовывает примеченные им магазины и квартиры, хозяйничает в его лесах, убивает его животных. И, кажется, начал охоту на него самого. Эпиграф. Возможно, что некоторое время они питались крысами и всякой другой мерзостью. Даже и в наше время человек гораздо менее разборчив в пище, чем когда-то. Значительно менее разборчив, чем любая обезьяна. Герберт Уэллс. Машина времени.